Если не авиалайнер, то самолет Федерал-экспресс, набитый посылками. Примечание. Федерал-экспресс. Крупнейшая частная почтовая служба срочной доставки небольших посылок и бандеролей. Конец примечания. Отец вытрашился на нее и покачал головой. Федерал-экспресс? Мать сочла нужным вмешаться. Мама хочет сказать, если судьба заготовила для нашего сына какую-то пакость, ему от нее не укрыться. «Судьба есть судьба. Она его найдет». «Может самолет United Parallel Service?» Примечание. «United Parallel Service. Частная служба доставки посылок. Владеет собственным воздушным и автомобильным транспортом». Конец примечания. «За тарелками дымящегося супа пюре из цветной капусты и белой фасоли с эстрагоном мы решили, что оптимальный для меня вариант провести завтрашний день точно так же, как любой нерабочий день». Разве что проявлять во всем большую осторожность. — С другой стороны, — сказала бабушка Равена, — именно осторожность может привести его к смерти. — Что ты такое говоришь, Равена? Как осторожность может привести к смерти? — удивился отец. Бабушка отправила в рот ложку супа, чмокнула губами, чего никогда не делала до того, как я не стукнуло 75 зато потом чмокала часто и с удовольствием. На полпути от 70 к 80 годам она решила, что своим долголетием заработала право не отказывать себе в маленьких жизненных удовольствиях. Поэтому чмокала губами, шумно высмаркивалась, за столом никогда, и после каждого блюда клала ложку и или вилку на тарелку рабочим концом к краю, тогда как ее мать, знаток этикета, учила Равену, что поев ложку и, или вилку, «Нужно оставить на тарелке рукояткой краю». Равена мокнула губами вторично и объяснила, каким образом осторожность может быть опасной. «Предположим, что Джимми нужно перейти улицу, но он опасается, что может угодить под автобус». «Или под мусоровозку», — ставила мама. «Такие большие грузовики на наших узких улицах. Если откажут тормоза, что их остановит?» «Конечно же, они въедут прямо в дом». «Автобус, мусоровозка, даже разогнавшийся катафалк», — покивала Равена. «А с какой стати катафалку разгоняться?» — полюбопытствовал отец. «Разогнавшийся или нет, он остаётся катафалком», — ответила бабушка. «Разве это не ирония судьбы угодить под колёса катафалка? Видит Бог, у жизни совсем не те шутки, какие показывают по телевизору». «Шутки жизни телезрители не поймут», — заметила мама. Их способность воспринимать истинную иронию напрочь убил сериал «Она написала убийство». «То, что проходит на ТВ за шутку, на самом деле о грехе сценария», – поддакнул отец. «Куда больше мусоровозок, я боюсь огромных бетономешалок, которые на ходу перемешивают бетон. Мне всегда кажется, что вращающийся кузов внезапно сорвется, покатится по улице и раздавит меня». «Хорошо», – кивнула Равена, – «значит, наш мальчик боится встречи с бетономешалкой». — Не то чтобы боюсь, — поправил я бабушку, — остерегаюсь. Итак, он стоит на тротуаре, смотрит налево, потом направо, осторожничает, выжидает. И вот потому, что он стоит на тротуаре слишком долго, его сбивает падающий сейф. Отец как мог сдерживался, чтобы не прервать столь интересные дебаты, но тут его терпение лопнуло. — Падающий сейф? Откуда он мог упасть? — Естественно, из окна высотного здания, — ответила бабушка. — В Сноу-Виллидж нет высоких зданий, — запротестовал отец. — Руди, дорогой, — подала голос мама, — ты забываешь про отель Альпийский. В нем всего пять этажей. — Сейф, пролетевший пять этажей, расплющит нашего мальчика, — настаивала бабушка. Потом добавила, повернувшись ко мне сочувственным тоном. — Извини, я тебя расстроила, дорогой. — Хатнють, бабушка. — Боюсь, это чистая правда. — Я знаю, бабушка. — Он бы тебя расплющил. — Безусловно, — согласился я. — Это такое ужасное слово — расплющил. — Да уж, наводят на размышления. — Мне следовало лучше подумать, прежде чем произносить его. Лучше бы, я сказала, убил. И в красноватом свете свечи Равена одарила меня улыбкой моны лизы Я перегнулся через стол и похлопал ее по руке. — Отцу, как шефу-кондитеру, постоянно приходится смешивать множество ингредиентов в точной пропорции. Поэтому он уважает математику и причинно-следственную связь гораздо больше матери и бабушки. У них более идеалистический склад ума, и логика у них далеко не в том почете, что у отца. «С какой стати кому-то ставить сейф на верхний этаж отеля «Альпийский»?» – спросил он. «Разумеется, чтобы хранить в нем ценности», – ответила бабушка. «Какие ценности?» «Ценности отеля!» Хотя в подобных спорах отцу никогда не удается взять вверх, он продолжает надеяться, что здравый смысл возобладает, если он проявит достаточное упорство. «А почему им не поставить большой тяжелый сейф на первом этаже? Зачем затаскивать его наверх?» «Потому что их ценности, несомненно, находятся на верхнем этаже», ответила мать. Такие моменты я не могу сказать наверняка, то ли мать разделяет более чем странные взгляды на окружающий мир бабушки Равены, то ли просто подзуживает отца. Лицо у нее бесхитростное, глаза никогда не бегают, всегда ясные, женщина она прямая, эмоции понятны, намерения не бывают двусмысленными. Однако, как говорит отец, при всей ее открытости и прямоте, мама... Если у него возникает такое желание, в мгновение ока может отгородиться от всех глухой стеной, скрывающей истинные чувства. И он любит ее в том числе и за это. Наш разговор продолжался и за цикорным салатом с грушей, грецкими орехами и сыром, за которым последовала вырезка на картофельно-луковых оладьях и спаржа. Прежде чем отец прикатил из кухни тележку с десертом, мы уже договорились, что завтрашний знаменательный день я должен провести точно так же, как и любой другой выходной, со осмотрительностью но без чрезмерной осторожности. Наступила полночь. Потекли первые минуты 15 сентября. Ничего не произошло. — Может, ничего и не случится? — сказала мама. — Что-нибудь случится. Не согласилась с ней бабушка и чмокнула губами. Что-нибудь случится. Мы решили к девяти вечера вновь собраться на обед за тем же столом, если раньше тяжелый сейф, свалившийся с высокого здания, не расплющит меня. И вместе будем держаться на стороже, чтобы вовремя унюхать запах газа или услышать нарастающий вой падающего самолета. После легкого десерта, за которым последовал настоящий десерт, кофе при этом лилось рекой, отец ушел на работу. А я помог убрать со стола и помыть посуду.